Различие между Платоном и Тразимахом очень важно, но для историка философии его следует лишь отметить, а не рассматривать подробно. Платон считает, что он может доказать, что его идеальное государство является хорошим. Демократ, признающий объективность этики, может считать, что он может доказать, что это государство является плохим, Но никто из тех, кто согласен с Тразимахом, не скажет «Вопрос состоит не в том, чтобы доказатели опровергнуть. Вопрос состоит исключительно в том, нравится ли вам тот тип государства, который желателен Платону. Если он вам нравится, то это хорошо для вас, если нет, то это плохо для вас». Если он многим нравится и многим не нравится, то невозможно достичь решения посредством разума, но лишь посредством силы, действительной или скрытой. Это один из философских вопросов, который остается еще открытым. На каждой стороне имеются люди, которые внушают уважение. Но в течение долгого времени... Мнение, отстаиваемое Платоном, почти не оспаривалось. Следовало бы отметить далее, что точка зрения, заменяющая согласованность различных мнений объективным мерилом, имеет некоторые следствия, с которыми немногие согласились бы. Что мы должны сказать о таких новаторах в науке, как Галилей, которые отстаивали какое-либо мнение, с которым соглашались немногие, но которое в конце концов завоевала поддержку почти всех. Они сделали это посредством аргументов, а не эмоциональных призывов, государственной пропаганды или применения силы. Это предполагает иной критерий, чем общее мнение. В области этики имеется кое-что аналогичное этому у великих религиозных проповедников, Христос, например, учил, что отнюдь не является грехом собирать в субботу колосья, но что грешно ненавидеть своих врагов. Такие этические нововведения, очевидно, имеют в виду какое-то иное мерило, чем мнение большинства. Но мерило, каким бы оно ни было, не является объективным фактом, как в научном вопросе. Это трудная проблема, я не считаю себя способным разрешить ее. Для настоящего времени будем довольны тем, что мы отметили ее. Государство Платона в противоположность современным утопиям, вероятно, было задумано для того, чтобы осуществить его на практике. Это не было так фантастично или невозможно, как могло бы, естественно, нам показаться. Многие из его предположений включая те, которые мы должны были бы считать совершенно неосуществимыми на практике, были фактически реализованы в Спарте. Пифагор пытался осуществить правление философов, а во времена Платона пифагорейц Архит пользовался политическим влиянием в Тарасе, современный Таранто, когда Платон посетил Сицилию и Южную Италию. Для городов была обычной практикой использования какого-либо мудреца для создания своих законов. Салон сделал это для Афин, а Протагор для Фурии. В те дни колонии были совершенно свободны от контроля своих городов-метрополий, и группа платоников вполне могла бы учредить государство Платона на берегах Испании или Галлии. К сожалению, судьба привела Платона в Сиракузы, большой торговый город, который был занят безнадежными войнами с Карфагеном. В такой обстановке никакой философ не мог бы достичь многого. В следующем поколении возвышение Македонии сделало все малые государства устаревшими, а все политические эксперименты в миниатюре совершенно бесплодными.